Глава вторая. Лесной народ расступился, освобождая нам место. Как только мы оказались в центре, заиграла одинокая флейта, и Змеулан загружил меня в медленном танце. — Так значит, Ингрим успел тебя предостеречь? — Не понимаю, о чем вы, — с личиком наивной дурочки ответила я, честно глядя на духа. — Да ладно, — улыбнулся мой партнер по танцу. А можно ли добавить конкретики? Загадки я и прежде не любила. Так, спокойно, не паникуй. Он может догадываться о чем угодно. Главное, не подтверждать его умозаключения. Пусть думает, что хочет. Это не твоя забота. Можно и конкретики. Дух склонился к моему ушку. Но, думаю, она ни к чему. Итак, некромант вас похитил с церемонии. А вы, судя по реакции, были не очень-то против похищения. Это с чего такие выводы? Значит, если я не истерю, то меня все устраивает. Пф! Ваше мнение ошибочно вскинула голову и с вызовом уставилась в ядовито-зеленые глаза. Иногда лучше создать видимость смирения, чем напрасно сопротивляться, теряя силы. Все верно. Пусть Ингрим думает, что я смирилась с уготованной им участью тем будет интереснее сюрприз, когда маг поймет, как сильно заблуждался». Неосознанно улыбнулась. «Да, такой поворот событий станет интересным, и я многое отдала бы за то, чтобы увидеть выражение лица некроманта, когда тот останется неудел». «Вам кажется все происходящее забавным?» — прищурился дух и тут же сам опроверг свое предположение. «О нет, вы что-то явно задумали, принцесса» и, скорее всего, побег. И я даже готов пойти вам навстречу и предложить вам защиту леса, если, конечно, вы не против. И тут я действительно испугалась, потому что все мои неприятности начинались как раз с подобных обещаний. И вообще, желающие помочь множатся, а количество проблем, падающих на мою голову, только увеличиваются. К тому же, с чего он взял, что вызывает доверие? Не знаю уж, какой он на самом деле, может, действительно слухи лишь враки, но времени узнать его характер и наклонности у меня просто нет. Не заинтересованно, отрезала, попытавшись отстраниться, но дух не отпустил, продолжая вести меня в танцы. «Я ведь могу и настоять», — улыбнулся он, «насолить некроманту мне особого труда не составит». — Не переживайте так, — тихо рассмеялся. — Все будет хорошо. После последней фразы духа паника возрастала со стремительной скоростью. Но я сдержалась от проявлений эмоций, лишь слегка прикусила губу. — Все будет нормально, Саира. Вот увидишь, мы и не из таких передряг выбирались, и из этой как-нибудь выкарабкаемся. Обязательно. Не успела я себя успокоить, как звук флейты стал в разы громче, а вокруг в яростном вихре закружились сорванные листья. Окружающее стремительно размазалось, словно я угодила в непонятно откуда взявшийся густой туман, постоянно находившийся в движении. Я попыталась вырваться, но Змеулан удержал и притянул еще ближе. Я испуганно заозиралась, инстинктивно ищая Ингрима, но разглядеть некроманты не удалось. Все заволокло непроглядным серым маревом. Не помня себя, мертвой хваткой вцепилась в рукава Змеулана. Что он задумал и почему я постоянно попадаю в неприятности? Последний вопрос особенно актуален в свете последних событий. Безумная пляска марева наконец-то прекратилась, и я смогла оглядеться. Теперь мы находились в гостиной, что поражало своим размахом освещаемая с одной стороны широкими окнами и свечами в нишах с другой стороны. По углам высились причудливые белые колонны. В центре располагался большой круглый стол. Вокруг множество стульев ручной работы, вроде бы обычный замок, но царящую тут гармонию нарушали выпуклые, многовековые корни и покрывающие стены плющ. Сколько же времени понадобилось растениям, Чтобы проделать такое и практически полностью уподобить каменный замок лесу. немного, много, ни мало, тысячелетия. Добро пожаловать в мои чертоги, улыбнулся Змеулан и, подхватив меня под локоть, повел в глупе лесного дворца. Зачем я здесь, как ни странно, паника отступила, освобождая место холодному рассудку. Чего вы хотите? Всего лишь поговорить. — мягко улыбнулся Змеулан. — Вряд ли нам это удалось бы под пристальным взглядом Ингрима. — А вы что себе нафантазировали? Решили, что я так охочу до невинных девиц, что не брезгую похищенными? — Право, такая вариация мне и в голову не приходила, — усмехнулся. — Скорее, такие замашки по части вашего некроманта. Брезгливо скривился он и тут же переключил тему. — Хотите присесть? Указал на один из стульев. Отрицательно качнула головой. Уже и насиделась, и наплясалась. Теперь хотелось тишины и покоя, но разве мои желания учитываются? — Как будет угодно, — кивнул дух. — В общем-то разговор будет о вас. Да — Да-да, — заметив удивление на моем лице, иронично улыбнулся. — Именно о вас. Вы не ослышались. — О, как! Неожиданно! А я-то думала, что речь пойдет о чем-то великом и грандиозном. Но нет, все немного прозаичнее. Хорошо, давайте поговорим. Благосклонно согласилась, собственно, ничего другого мне не оставалось. Отказаться от разговора с безумным духом? Нет уж, увольте. Неизвестно еще, как он отреагирует. Вот была бы возможность избежать этот самый разговор, тогда да. А так... Придется изображать из себя приятного собеседника и следить за собственным языком, не забывая, что передо мной древний дух. Я вас внимательно слушаю. Давайте начнем сначала. После минутного молчания произнес он. Как так получилось, что ты оказалась суженной императором? Насколько мне известно... «Вы, эльфы, недолюбливаете людей, да и все остальные расы считаете себя недостойными». Сказать правду или все-таки не всю? Впрочем, здесь можно было и не кривить душой. Все же, почему я оказалась невестой императора, не секрет. Так пожелал император. Моего мнения не спрашивали. Все, что оставалось, подчиниться судьбе и воле эльфийского короля». — Ясно, — кивнул мой собеседник, удобно устроившись на одном из стульев. И, судя по всему, Нафир пригрозил войной, если его пожелания не выполнят. — Вы весьма проницательны, — с легкостью подтвердила его слова. — Идем дальше. Змеулан продолжал размышлять, и теперь следы безумия с его лица полностью исчезли. Передо мной сидел опытный стратег и интриган, пытающийся разгадать очередную загадку. «Для чего вы были нужны императору? Про высокие чувства можете не говорить, не поверю. Но удивлять себя не запрещаю». Змеулан самодовольно улыбнулся, а я услышала скрежет собственных зубов. И что он хочет знать? Я и сама терялась в догадках, о чем ему и сообщила. «Интересно», — протянул дух. «Тогда мне казалось, что он просто не хочет развязывать очередную войну» и, чтобы заполучить эльфийские земли, решил взять меня в жены. Но теперь я в этом не уверена. К тому же, если было бы все так просто, то желающих лишить меня жизни было бы меньше, а может, и вовсе не нашлось. Я смотрела, как проклятый дух рефлекторно перебирает цепочку тонкими пальцами и невольно жалела, что не воспользовалась приглашением присесть. «Мыслишь верно», — хмыкнул он. Нафир из тех, кто без особой причины не откажется от войны. И не смотри на меня так удивленно. Даже в Великий Лес дошли слухи о его походах и кровожадности. В памяти мгновенно всплыла казнь, на которой меня заставил присутствовать император и его предложение раздробить перед смертью кости осужденным. Я будто снова оказалась на той мансарде и ощутила страх грядущего разоблачения. От воспоминаний передернула. Никогда не забуду те мгновения. Сотни лет пройдут, а помнить буду. Но словам Змеулана я поверила. Жестокость на Фиру была не чужда. И кто же пытался тебя убить? Неожиданный вопрос вырвал меня из мрачных воспоминаний. Хотя нет, не говори. В мгновение он очутился рядом и, приподняв мой подбородок, заставил посмотреть в его глаза. Испугаться я не успела, как и отпрянуть. Бездонные омуты затягивали, и я ощутила какую-то странную апатию от происходящего. Будто со стороны я увидела происходящее со мной с того момента, как я покинула родной лес. Некоторые фрагменты заставили мои щеки пылать от стыда, другие — снова переживать страхи и разочарования. Неприятно, с какой стороны не посмотри. Но созерцание картинок, что мелькали в сознании, как в калейдоскопе, внезапно прекратилось, и я вынырнула в реальность. Смотреть в глаза проклятого духа не хотелось, уж точно не после того, как он нагло вторгся в мой разум и увидел то, что для него не предназначалось. Но иного пути не было. Это простолюдинки прячут взгляд и ищут снисхождения, а принцессе подобает лишь гордо держать голову, вне зависимости от того, какие удары судьбы на нее обрушиваются. Гневно посмотрела на духа, но высказать все, что думаю, о его методах, не получилось. Слова застряли в горле, стоило мне увидеть его лукавый взгляд и легкую улыбку, коснувшуюся тонких чувственных губ. Злость душила хлеще удавки, и я испугалась, что сейчас просто задохнусь от недостатка кислорода. — Да уж, — задумчиво произнес он, все так же продолжая улыбаться. — Весело у вас, больше сказать нечего. Ты знаешь, Змеулан нахмурился, силясь подобрать правильные слова. Смерти твоей-то почти никто не желал, кроме, конечно, Ингрима. Он явился во дворец с определенной целью — убить эльфийскую принцессу, и почти добился своего... Но что-то кардинально изменило его планы. Ты осталась жива, но сама того не ведая, обрела опасного врага в лице любовницы императора. И вот парадокс. Ингрим спас тебе жизнь. Но ты же понимаешь, что такой, как он, никогда и ничего не делает просто так. И у него есть цель, как и у Нафира. А хочешь узнать, какая? Дух смотрел вопросительно и старался делать серьезный вид, но меня не обманешь. Все, абсолютно все вокруг его забавляло, и мои чувства не были исключением. Он просто развлекался, наблюдая через призму за нелепым барахтанием несуразного насекомого, которым я себя ощущала, и подумывал, стоит ли отрывать ему конечности, или же пускай еще понаслаждается глупой надеждой. «Так чем он отличается от Нафира или его близнеца?» «Практически ничем», — тут же пришел ответ. «Разница лишь в том, что Змеолан проклято вечным существованием и поэтому не отказывает себе в развлечениях. В данный же момент его развлечением стала я и должна играть по его правилам». «Ну же, не отказывайте себе, в просвещении, невежь, выпалила на одном дыхании и сразу пожалела, что вообще решила открыть рот. Улыбка резко исчезла с его лица, которое приобрело каменное выражение. Ядовито-зеленые глаза опасно сощурились, не предвещая ничего хорошего. Я мысленно сжалась, но взгляд не отвела. Ох, зря я решила играть в его игры. Но теперь уже ничего не изменить. Придется идти до конца, надеясь, что очередной шаг не станет вдруг последним. — А знаешь... — тихо и вкрадчиво сказал он, продолжая сверлить меня взглядом. — Я, пожалуй, не стану отказывать себе в удовольствии и сделаю тебя пленницей. Почему бы и нет, ты красива, обаятельна и достаточно дерзкая, чтобы с тобой соскучиться. Как раз то, что мне нужно. Как думаешь, подойдет ли принцессе роль рабыни-хозяина леса? Иронично, не находишь? Он что... «Серьезно?» От негодования я не находила слов, так молча и стояла, сжав кулаки и чувствуя, как ногти до боли впились в нежную кожу. Громкий искренний смех заставил вздрогнуть. «Ты забавная!» Сквозь смех выдавил Змеулан. «Ладно, отбросим шутки». Кивнула, мысленно удивляясь, как ноги все еще продолжают меня держать после пережитого стресса. Черт бы забрал их всех, и смертных, и бессмертных. Все дело в твоем даре, — отсмеявшись, продолжил дух. Ты — наследница Мелдора. Тебе подвластна магия печатей и не только. Сила, спящая в твоей крови, способна разрушать горы и образовывать новые ландшафты. Ты ведь, наверное, уже замечала в себе что-то особенное, уникальное, то, что отличает от других. Верно, мой голос мог вполне свести с ума любого, стоило только запеть, но о чем поведал Змеулан, было чем-то за гранью реальности. Да разве отдал бы меня отец императору, если бы дело обстояло именно так? Нет, и еще раз нет, если только он и сам не знал, что во мне дремлет божественная сила основателя. Нет, это неправда, — выдохнула я. «Правда, эта легенда хранится в тайне, и о ней мало кому известно», — припечатал Змеулан. «Неудивительно, что твой отец о ней не знал. Последователи Карама сделали все, чтобы не сделать ее достоянием общественности. Как Нафир и Ингрим узнали о легенде, для меня все еще загадка. Но то, что во время брачной церемонии можно завладеть божественной силой, для меня не секрет». Ты им нужна, только ради обретения могущества, не более. Хаотичные мысли скакали в голове, словно перепуганные кролики. Только то, что я только что услышала, это правда или ложь? И если правда, то почему проклятый дух решил открыть мне глаза? А если ложь, ну зачем ему врать? И какая, собственно, выгода в этом для Змеулана? Я понимающе посмотрела на собеседника, стараясь разгадать его мотивы, но лицо духа оставалось безучастным. — Зачем вы мне это рассказали? — Потому что могу помочь. Его лицо неожиданно исказилось в муке. Белки глаз налились кровью, тонкие длинные пальцы сжались, напоминая лапы хищной птицы. Я попятилась не в силах смотреть на страшные метаморфозы, происходящие на моих глазах. Уперевшись спиной о стену, я немного пришла в себя и, заприметив выход, бросилась прочь из гостиной. Лететь перекор пронизывающему ветру, смело сливаться с тьмой и ощущать ее продолжением себя, идти сквозь огонь, не сгибаясь от жара. Ингрим привык не прятаться от стихий и подчинять их, но справиться с непокорной принцессой оказалось куда сложнее. Бестия. Других слов не было. С каким остервенением она вцепилась в его лицо, с какой яростью выкрикнула о своей ненависти, как забилась в его руках, желая одного — умереть. Нестерпимо захотелось проучить взбесившуюся девчонку, чтобы знала цену жизни. Причинять ей вред Ингрим не собирался. Все-таки в ближайшие планы это не входило. Напротив, Ему нужно всеми силами привязать к себе принцессу, заставить ее испытывать к нему чувства. Дар невозможно забрать силой, эльфийка должна отдать его по доброй воле. И раз он решил использовать ее в своих целях, придется идти до конца. Но после того, как Ингрим снял маску, которую носил последнее время, девчонка была настроена враждебно и идти на контакт совсем не собиралась. Хоть снова создавай прекрасную иллюзию и носи облик ненавистного врага. Но нет, довольно. Вынужденный видеть в отражении в течение двух недель лицо Аршаса, Ингрим испытывал к самому себе презрение. Идти снова на такие жертвы он уже точно не готов. К тому же еще и неизвестно, будет ли от этого толк. Все, что остается, сломать девчонку искоренить в ней врожденную гордость и спесь, так присущую эльфам, и заставить признать в нем господина. Побрыкается немного и прекратит, осознав, что теперь он, владыка, над ее судьбой и от его расположения зависит многое. Маг разжал руки. Наверное, ему уже никогда не забыть представшие перед глазами картины. Беспомощное, хрупкое тело эльфийки стремительно приближается к неминуемой гибели. Расширившиеся глаза в немом испуге, развивающиеся от ветра красно-рыжие волосы и белое платье, теперь больше похожее на саван, чем на наряд невесты. Подхватив Саиру почти у самой земли, Ингрим увидел в ее глазах страх и застывшие слезы. Закралось сомнение, что зря он так с ней жестко. Что-то глубоко внутри возмутилось, но он тут же подавил в себе все эмоции. Чувства не должны преобладать над разумом, точно не в его случае, иначе он все потеряет. Девушка снова дернулась, и он не стал ее удерживать. До земли оставалось не более метра. Исцарапанное лицо соднило, но боль мало-помалу отступала. Регенерация не подвела, раны затягивались быстро, как всегда шрамов не останется. А какую плату придется заплатить потом, неважно. Последнее время многое становилось несущественным, имело значение лишь намеченная цель. Даже чувства девчонки не особо волновали он все равно найдет к ней подход. Смерив принцессу уничтожительным взглядом, маг шагнул в ее сторону, намереваясь сгрести ее в охапку и продолжить полет. Лес давил со всех сторон, и это означало, что проклятый дух совсем близко, а встречаться с ним в данный момент Ингрим не собирался. Не в этот раз. От непредсказуемого хозяина леса можно было ожидать чего угодно. Но девчонка не понимала опасности, почему-то настырно продолжая видеть угрозу лишь в некроманте. Попытка побега окончательно вывела его из равновесия. Злость накатила волной, и в руке сама собой возникла плеть тьмы, которая обвела щиколотку девушки. Оставалось лишь дернуть. Саира упала, разбив кровь руки. Глядя на содранные ладони принцессы, Ингрим задался вопросом, что с ним происходит. Какого черта он так реагирует на эльфийскую гордячку? Откуда взялась жалость, чувство, которое он давно и никому не испытывал? Стараясь не делать резких движений, маг медленно приблизился и, взяв ее ладони, прошептал исцеляющее заклинание. Как бы его ни раздражала принцесса, он все равно не хотел видеть в глазах девушки боль. Усилием воли он заставил замолчать проснувшееся так не кстати сострадания. Времени оставалось совсем немного. Все сильнее ощущалось приближение хозяина леса. Нужно было залечить ссадины и поскорее убираться отсюда. Но как бы Ингрим не спешил, Змеулан оказался быстрее. Не хватило каких-то нескольких секунд, чтобы взлететь и оставить за спиной кромку леса, а вместе с ней и враждебную территорию. Но теперь убраться отсюда будет порядком сложнее. Вечный дух вышел из зеленого коридора с самодовольной улыбкой. Ингриму сразу не понравился интерес Змеулана к принцессе, а когда тот пригласил их на праздник, сомнений не осталось. Хозяин леса что-то задумал. Некромант ощущал страх и неуверенность принцессы, и это ему не нравилось. Почему? Он и сам не смог бы ответить, но знал только, змеулана он ее не отдаст. Сидя за почетным столом, Ингрим просчитывал все варианты и возможные ходы. В конце концов, выход нашелся. Не очень гуманный, но выбора не было. Вино просто изумительное, но, к сожалению, крепкие напитки я стараюсь не пить. От них так кружится голова. Ингрем удовлетворенно хмыкнул. Саира так и прислушалась к его словам, и то, что она отнеслась с опасением к хозяину леса, играла некроманту только на руку. Тогда угощайтесь, уверен, вы проголодались и оцените мастерство лесных поваров. Я бы предпочла потанцевать. Глядя на веселье, трудно оставаться в стороне. Макс с трудом спрятал улыбку. Впрочем, совсем скоро ни о каком веселье уже не было и речи. Вы правы, согласился Змеулан. Тогда составьте мне компанию. Чего ты добиваешься, Змеулан? И хоть все происходящее бесило до крайности, Ингрем не растерял хладнокровие. И пусть стороннему наблюдателю показалось бы иначе. Инсценировка ревности дала возможность прикоснуться к духу и оставить на его рукаве блестящий порошок, который обычно использовался некромантами для уничтожения нечисти. Змеолан, конечно, необычный дух, и вряд ли порошок нанесет ему ощутимый вред, но точно собьет того на некоторое время с толку. Этого будет вполне достаточно. Исчезновение проклятого духа и принцессы Ингрим воспринял достаточно спокойно. Совсем скоро порошок начнет действовать. За это время Змеулан не успеет причинить ей вреда. Оставалось только ждать. Но минуты складывались в вечность, пробуждая беспокойство. Неужели он просчитался? Нет, невозможно. Такого просто не может быть. Лес содрогнулся в немой конвульсии. И музыка резко смолкла. Победоносно улыбнувшись, некромант поднялся из-за стола и расправил сотканные из тьмы могучие крылья. Настало время действовать.